Глава 0 May have mind С самого раннего детства я был странным ребенком. Я уже об этом рассказывал в предыдущих книгах. Моя детская странность незаметным для меня образом перекочевала через весь мой подростковый период и, взяв под руку крепкой хваткой, уверенным шагом, повела меня в светлое будущее. Я всегда был той самой белой, ненормальной вороной, которая не смогла себя принять таковой, и в гордом одиночестве страдала от этого. В юном возрасте я много чего не понимал в этом мире, а точнее выражаясь, вообще ничего не понимал, поэтому быть белой вороной на темном празднике жизни — особый вид удовольствия. Кто я? В чем смысл моей жизни? В чем мое предназначение?» Что происходит с человеком после смерти? Существует ли смерть на самом деле? Или это иллюзия? Я всегда искал ответы на все эти неудобные вопросы, но находил только мнение философов и мыслителей, которые постепенно сформировали мою картину мира. С каждой новой прочитанной книгой они уже становились тем самым непоколебимым фактом, точнее выражаясь очередным неустойчивым философским камнем в основании моего, юношеского мировоззрения. Я не знал, как это все можно было проверить, поэтому просто верил всем этим философам на слово. «Если несколько мудрецов повторяют одно и то же, это истина», — размышлял я. Со временем я обнаружил, что существует целая каста людей, которые изучают сакральные знания по книгам, об авторах которых в обществе тогда не принято было говорить. Так я стал «духовным гладиатором» хранителем тех самых сакральных знаний, о которых знал только я, и те немногие избранные, кому эти книги попались на глаза. Эти выводы я сделал самостоятельно на основании информации в одной из книг, в которой автор подробно описывал касты людей и их интересы в жизни. Мое эго в тот момент встрепенулось и ожило, потом я узнал о йоге, медитации, вегетарианстве, После информации об этих знаниях мое эго превратилось в настоящего духовного гладиатора, на которого уже обратил свое внимание великий Цезарь. Повергнуть врагов в грязь их собственного невежества на глазах бушующей толпы стало моим кредо по жизни. Я был как книжный червь, литературный гладиатор, готовящийся к очередному сражению на арене философского амфитеатра, Я постоянно узнавал из книг что-то новое, испытывая невероятную эйфорию духовного доминирования над слабаками. Знания стали моим холодным оружием, которое хотелось при любом удобном случае молниеносно выхватить из ножен и поразить им своего противника на повал. Да, я тот самый искатель истины. В принципе, как и ты, как и твой сосед, как и твой коллега по работе. Мы обычные люди. Неприметной внешности без каких-либо выдающихся способностей и талантов. Но где-то в глубине души мы всегда себя ощущаем некими духовными гладиаторами, которые хотят отстоять свою правду на поле информационного сражения. Мы все горим жаждой духовных поисков, хотя друг от друга это яростно скрываем мы все испытываем непередаваемое состояние счастья, когда побеждаем информационного противника на арене повседневной жизни. И нас таких почти каждый. Но вот только не каждый в этом готов сам себе признаться. Мы очередной персонаж амфитеатра жизни в цикле бесконечного круговорота Колизея. Каждый искатель истины, как воин информационной арены, где-то в глубине души верит в свою правду и при каждом удобном случае хочет ее продемонстрировать окружающим, по сути, таким же обычным воинственным персонажем, как и он сам. Когда искатели истины встречают друг друга, то часто устраивают гладиаторские бои за звание самого просветленного. Бои могут длиться долго, но победу всегда одержит правда, причем у каждого она останется своя. И чаще всего такие сражения происходят неосознанно, и причины их возникновения — эго. «Откуда я это знаю?» — спросишь ты. «Потому что я сам был таким литературным гладиатором долгое время, пока случайно не обнаружил, что великого Цезаря на императорском ложе Колизея не существует. В принципе, как и самого Колизея, а противник напротив тебя такой же невежественный, как и ты сам». «Духовного хлеба и философских зрелищ!» «Приманка, которую используют современные Цезарь и продавцы абонементов в тренажерные залы по прокачке твоего духовного гладиатора!» «Если бы вы только знали, какое количество подобных духовных тренажерных залов я посетил, сколько духовных гантелей прочитал, то восхитились бы моей наивности, а может быть и глупости. Зато теперь я знаю сотни» а может быть и тысячи секретных гладиаторских приемов, которые на арене Колизея точно не работают. Так происходит естественный отбор искателей истины от тех, кто таковыми не является. Битва теоретиков, доказывающих друг другу, что они практики — это тупиковый путь развития. Несуществующий Цезарь уже давно предусмотрел исход всех сражений и сделал так, что только самые искушенные искатели истины смогут получить свой «деревянный меч» и демонстративно променять его на чашу для подаяний, волоча свое жалкое существование на обучении реальной жизни. С определенного момента моих гладиаторских побед стало настолько много, что окружающие начали меня побаиваться. «Противников больше нет. Я всех победил», — размышлял я тогда. «Теперь можно отправиться на заслуженный духовный покой». Это тот самый случай, когда ты официально переводишь Самого себя из касты духовных гладиаторов касту в виду ведунов-отшельников. Это сейчас я понимаю, что окружение со мной не вступало в духовные сражения, потому что считало больше блаженным, чем хранителем сакральных знаний, но тогда я этого не понимала. Поверь моему опыту, потерять адекватность на этом пути и уйти в мир иллюзий очень легко. С истинного пути сворачивают многие, это нормально. Иллюзия становится апогеем их духовного развития. Они замыкаются в себе, становясь изгоями общества, мир их не понимает и не ценит, а все их сакральные знания тут же превращаются в неосязаемый пустынный мираж, где-то на горизонте реальной жизни. Некоторые из таких ведунов-отшельников живут в своей придуманной сказке и внешне напоминают бомжей. Подаяние — верхушка их материального благосостояния. На своем жизненном пути я встречал много таких духовных бродяг, самые искушенные из которых даже проводили для меня священный ритуал посвящения в придорожной канаве с грязной водой. Хорошо, что ни одна из этих священных иллюзий меня не заразила, а только выступила очередной прививкой, которая укрепила мой истинный духовный иммунитет. Я ни в коем случае не обесцениваю их жизненный путь и не принижаю их духовное достоинство, как говорится, «пути Господни неисповедимы». У каждого персонажа своя роль на этой сцене жизни, и она прекрасна. На самом деле я безгранично благодарен автору спектакля за придуманную им для меня роль. Она была уникальной. Искренне надеюсь, что отыграл я ее достойно. Остановиться на полпути — Значит, предать себя и свою истинную веру, размышлял я, анализируя свой недавний переход на ступень выше. Теперь я хранитель сакральных знаний бытия и изгой общества. Рано или поздно этот момент в моей жизни все равно настал бы. Хорошо, что он настал рано. Тем более, что это не они меня изгнали из своего нормального общества, а я сам от этого общества отстранился. Теперь я веду надшельник» поэтому мне необходимо соответствовать своему новому духовному статусу. У меня теперь будет еще больше времени, чтобы погрузиться в изучение сакральных знаний и прокачать свою духовность через ведические писания. А может мне вообще уехать в Индию, найти себе там духовного гуру и медитировать до полного усердия? Несмотря на то, что в свои 28 лет я самопровозгласил себя в касту ведунов-отшельников, У меня всегда где-то в глубине души присутствовало то самое чувство все-таки ненайденного смысла бытия. По опыту книжных мудрецов я точно знал, что это за чувство и куда оно должно меня привести. Но в жизни я не понимал, каким именно путем мне необходимо туда попасть. Как будто не хватает какого-то маленького пазла в этой головоломке жизни, и все эти мудрецы чего-то не договаривают». То самое чувство, когда теоретически я все знаю, но как применить эти знания на практике — не знаю. Это свербящее чувство еле слышно зовет тебя продолжать поиски самого себя снова и снова. Остановиться, повторюсь, значит предать самого себя. До 28 лет мною было прочитано множество книг и прослушаны терабайты лекций умных спикеров. Все все знают, а практических результатов ни у кого нет как, в принципе, и у меня. С другой стороны, на отшельники – это уже про духовный путь и служение Богу, а не про деньги. Деньги – это низкая вибрация, путь невежества, как, в принципе, и любые человеческие желания. Будда говорил, что желания порождают страдания, поэтому я силой воли запретил себе что-либо желать, а если что-то и желал, то делал это с крайним пренебрежением». Мы, ведуны-отшельники, уже не сражались друг с другом, как это делали раньше. Мы уже обменивались ценнейшим духовным опытом и новыми, сакральными знаниями. Мы давали друг другу наставления и рекомендации. Мы учили друг друга мудростям жизни, пока меня случайно не осенило, что я опять иду по ложному пути. Круг опять замкнулся. Чем быстрее ты приближаешься к миражу, тем быстрее он исчезает в раскаленном воздухе пустыни. Мои духовные поиски опять привели меня к очередному миражу. Появилось тотальное разочарование во всем. Я перестал читать книги и слушать воспаленные иллюзии книжных ведунов. Забегая вперед, скажу, что я превратился в практика, но большинство искателей истины так и остались теоретиками – Искренне надеюсь на то, что ты найдешь свой сакральный путь самостоятельно, поэтому не буду тебе мешать в этом удовольствии, а только слегка направлю твое внимание. Знаете, благодаря своему прошлому опыту я теперь абсолютно уверенно могу сказать, что такое сансара. Сансара — это круговорот теоретических фикальных масс от знающих теоретиков к незнающим, который создает иллюзию поиска чего-то ценного и не более того. Материалисты в сансару не верят. Они только ищут способы для комфортного переваривания пищи и размножения. По факту, это тот же самый круговорот фекальных масс, только в прямом смысле этого слова. Первый вариант был тупиковым, а второй — примитивным. Поэтому эти два варианта меня не устраивали абсолютно. Должно же быть что-то большее в этом мире, но не может же весь смысл человеческой жизни сводиться только к фекальному аттракциону изобилия. Время шло, а душевная боль не утихала. Через страдания ко мне пришло болезненное сознание того, что все это время я занимался самообманом, поэтому своим волевым решением я снял с себя статус ведуна отшельника и вернул деревянный меч несуществующему Цезарю. Из артефактов просветленного мастера у меня осталась только чаша для подаяний, в которую прохожие не особо-то и хотели подкинуть пару монет за мои уникальные сакральные знания. Пришло то самое горькое сознание, которое и пошатнуло мою сладкую веру в пустынные миражи бытия. Болезненное осознание тупикового пути отправило меня в депрессию на несколько мучительно долгих лет. Мое эго опечалилось срочно такому повороту событий предложила начать доминировать над игроками в компьютерной игре. Я согласился. Вот так легко. 28-летний ведун отшельник с многолетним духовным стажем, который побывал во множестве гладиаторских сражений за собственную правду, становится обыкновенным парнем, без особых талантов и достижений. Знаете, признаться самому себе в том, что все это время ты занимался самообманом и искажал реальность вокруг себя не так уж и просто. Годы шли, а я стоял на месте. По крайней мере, мне так казалось. И вот мне уже 33. Абсолютно случайным образом, а может и не случайным, в мою жизнь пришли шаманы и познакомили меня с «ключом» от той самой потайной двери, за которой все это время был спрятан золотой сундучок с теми самыми сакральными сокровищами. Сакральная практика МХМ полностью изменила мое привычное видение мира и дала возможность видеть то, что скрыто от глаз обычного человека. Я больше не искал информацию из внешних источников, она вся хранилась в золотом сундучке и была для меня в открытом доступе. Я с жадностью голодного духа поглощал тайную информацию о себе же самом и окружающем меня мире. Временных или пространственных ограничений здесь не было. Все ограничивалось только скоростью обработки моим мозгом новой информации. Все мои самые сладкие иллюзии о самом себе были разнесены в щепки, включая ведунов, йогинов, отшельников, гладиаторов, аскетов и прочих эговских стимуляторов роста. Скажу честно, что в отличие от большинства искателей истины, мне невероятно повезло. Прежде чем найти ту самую потайную дверь, мне пришлось множество раз войти в иллюзорные потайные двери, осознать свой неправильно сделанный выбор, разочароваться и продолжить поиски. Это сейчас я хожу за сакральными знаниями, как на кухню за водой, и спокойно могу провести любого желающего через миражи его собственных иллюзий, если ему хватит на это смелости. Это был долгий путь, но интересный, за что очередная пламенная благодарность отправляется автору моего сценария. У потайной двери свой потайной ключик, Таков авторский сценарий спектакля жизни. Вспомни мультик про Буратино и Золотой Ключик, и сам все поймешь. Благодаря сакральной практике МХМ я познакомился с архитекторами пространства, о которых впервые упомянул в записках астронавта. В этом театре жизни ты всего лишь сценический персонаж, созданный автором от скуки. Архитекторы пространства на этой сцене жизни выполняют обязанности того самого режиссера, который отвечает за то, чтобы в конце спектакля включили свет. Автор встал со стула и начал восторженно аплодировать самому себе за гениально написанный сценарий, громко выкрикивая «Браво!». Спустя несколько лет я обнаружил что архитекторы пространства со мной все это время забавлялись, а автор самую вкусную часть моего сценария жизни держал в тайне от меня. Все это время я для них был всего лишь очередным поверившим в свое просветление хомячком. И не более того, но, стоит отдать им должное, свои духовные лапки я прокачал на пять с плюсом. Горькая правда заключается в том, что весь этот земной спектакль организовали они — А люди в нем всего лишь марионетки, слепо верящие в свободу собственного выбора. Друзья, мы все здесь заперты, как хомячки в колесе сансары, которые могут только выбрать скорость бега по нему и не более того. Отрывок из книги «Симулятор жизни. Трилогия». Около двух недель я приходил в сознание от своего первого знакомства с космической пылью. Тогда я не понимал, кто я на самом деле и что вообще я тут делаю. В голове было множество мыслей и только одно имя — Тея. Мир для меня навсегда разделился на «до» и «после». Скорее всего, у нее сейчас другое имя, подумал я. В любом случае, наша встреча на этой оранжевой планете неизбежна. Все, что мне тогда архитекторы помогли вспомнить — Было настолько реальным, что вся моя реальная жизнь уже превратилась в осознанное сновидение. Возможно, что все ранее сказанное звучит для тебя немного странно. Но если ты хочешь одурачить мир, то расскажи ему правду. Тебе все равно никто не поверит. Под словом «ключ» я имею в виду «МХМ» MHM, — «My Half Mind». Термин связанный с квантовой суперпозицией сознания. В переводе с английского языка означает «может быть разумным». МХМ MHM – это древняя сакральная практика, которая позволяет войти в измененное состояние сознания и увидеть то, чего не замечают другие. Подробности практики МХМ MHM я озвучивать не буду, так как любознательных искателей истины она может наказать.